Два темперамента. Дружище уролог К. очень любил поутру раздразнить мою коллегу, нервную восточную женщину. Она была большая любительница по скандали. Только и раздавалась. Суконки, параши, урыла бы. — Вы знаете... — он прижимал руки к сердцу, оскаливал зубы и выпучивал глаза из-под колпака. — Есть такие маленькие собачки, пекинессы. Они до того злые! — он принимался дрожать всем своим длинным телом, вращать глазами и сдвигать кулаки. Темп нарастал. «Они такие злые, что дохнут от инфаркта! У них от злости случается разрыв сердца!» Тут уролог не в силах держаться, начинал восторженно повизгивать, топать ногами, мотать головой. «Да!» — кивала моя коллега, слегка приходя в себя и чуть-чуть довольна, «Я такая! Аф-аф! Я им покажу по скудам.